Глава 28 Выехав уже далеко за пределы Тихомирска, стрелой проскочив в город, мы мчали по дороге на трёх автомобилях, два из которых были полностью забиты моими бойцами. Ведущий автомобиль, в котором находились близнецы, неожиданно вильнул в сторону, съезжая с асфальтового покрытия на еле заметную грунтовую дорогу. Было совершенно очевидно, что этим путём пользовались очень и очень редко, и если бы не зов, по которому вели нас говорящие, «Вряд ли эту тропку можно было сходу заметить». «А там что?» — поинтересовался я у Арнье, когда мы отмахали ещё несколько километров, указывая рукой на выплывающее из-за холма огромное здание, больше смахивающее на какой-то заброшенный промышленный объект. «Это бывший завод металлоконструкций», — внезапно ответила Хлоя, прежде чем Арнье успел открыть рот. «Только он уже более десяти лет не работает», — с какой-то грустью добавила она будто с этим зданием у неё связаны какие-то печальные воспоминания. Участие Хлои в этой поездке даже не обсуждалось, поскольку у нас был нерушимый уговор с Маликой Онфаран. Сейчас девушка была облачена в свободный комбинезон защитного цвета, скрывающий её фигуру, а в её руках находился деревянный потрёпанный тубус. И если я всё правильно понял, это было какое-то оружие. Вот только какое, я не знал так как в нашем присутствии Хлоя его никогда не открывала. Но было немного горько осознавать, что это оружие предназначалось для меня, вздумай я нарушить своё слово, сняв блокиратор с запястья. Если бы мне позволял рост, я бы взял с собой штарт для уверенности, хотя я не умею им владеть. Но шпага была громоздкая, и реши я воспользоваться ею, выдохся бы раньше, нежели успел что-то сделать. А огнестрела мне никто не удосужился дать. «Ты не взял Штар, потому что ты непроходимый идиот, даже не представляющий, что попало тебе в руки!» Презрительно прошипел голос в голове. «В этот раз я к своей гордости не дернулся, подозревая, что демон обязательно высунется, если будет назревать какая-то заварушка. Я оказался прав». «Ну так расскажи мне, раз ты такой умный!» Мысленно огрызнулся я, намеренно подначивая демона. Это кроме пустой болтовни от тебя никакого толку». Раздалось еле слышно, а чувство присутствия в голове ещё кого-то исчезло, снова ударив по ноздрям запахом ментола. «Ну, понятно. Я и не надеялся, что оно мне ответит. Такой приём прокатывает только разве с детьми малыми, и то нужно постараться найти настолько несообразительного. Не знаю, каков возраст этого существа, но подозреваю, что оно даже старше меня прежнего. Откуда я это взял, в душе не знаю». «Но возраст демонов несоизмерим с возрастом человека, иначе какой он уважающий себя демон?» «Я тебе обещаю, что однажды ты поплатишься за все свои оскорбления!» Холодным тоном тут же ответил мой персональный мучитель. «Моя тюрьма не вечна. а момент, когда ты сам попросишь моей помощи, настанет даже быстрее, чем ты думаешь, бездарок. Вот тогда и посмотрим!» «Сиди там молча, чучело!» — фыркнул я. И не отвлекай дядю по пустякам. Понимаю ребячество, но напряжение, клокотавшее во мне сейчас, требовало выхода. Бравада, хамство или дерзость, есть естественная реакция человеческого организма на страх. Вы представить себе не можете, как могут зло подшучивать друг над другом военные, когда понимают, что до боевого десантирования остались считанные минуты, а вертушка, заходящая на круг, скоро закончит набор высоты. И вот тогда в ход идут эти самые шутки, которых никто из бойцов не позволил бы произнести в сторону товарища внизу, на земле. И таких ситуаций множество. Когда наша маленькая колонна остановилась, из головного автомобиля выбрался один из говорящих с металлом. Первый или второй я не знал. «Цель находится в этом здании выше уровня земли», – отрапортовал близнец. «Под землей также имеются коммуникации, но большинство из них затоплено грунтовыми водами». «За исключением одного, начинающегося от этого места». Он указал на ближайший к нам угол здания. «Заканчивается он далеко за пределами, может быть, частично обрушен. Точнее сказать, не можем», — досадливо цокнул он. «Если к нам больше вопросов нет, мы предпочли бы покинуть ваше общество». Сказав это, он развернулся и молча зашагал к своему автомобилю. «Да уж, таким специалистам не было бы цены в штурмовых операциях. Жаль, что не наша Маша». «Там одна или две цели?» Приоткрыв стекло, торопливо спросил я. «Одна совершенно точно», — пожал плечами он, прежде чем усесться в автомобиль. «А второе не имею понятия. Всего доброго, господа». Он еще обозначал слабый кивок, а их автомобиль уже начал разворот. «Удачи!» — донеслось до нас, прежде чем я успел утопить кнопку стеклоподъемника. «Вежливые парни, ничего не скажешь», — с досадой проборчал я, никому не обращаясь. Оставалось надеяться, что Ника все же окажется рядом с ауритой, которой близнецы нас и привели, по их словам. «А теперь, господин барон, вы беспрекословно выполняете мои команды», посуровил Арне, выбираясь из Зонала. «Как только мы зайдем в здание с этого момента, ваш амулет должен быть постоянно активирован. Это понятно?» «Понятно», — коротко кивнул я. «А она?» Я указал на Хлою, которая сидела с настолько беззаботным лицом, будто мы не в логово врага суёмся, а приехали на прогулку в Диснейленд. «Я смогу о себе позаботиться», — улыбнулась она, мельком взглянув на мой браслет, краешком выглядывающий из-под рукава куртки. «Спасибо за беспокойство, господин барон». Она проворно выбралась из автомобиля, забросив тубус себе на плечо на манер рюкзака. Это при том, что я до этого не заметил никаких лямок, кроме короткой ручки, в которую едва протискивалась девичья ладонь. «Все находятся здесь, пока наши парни не вернутся», — приказал Константин, взглянув на двух крайних бойцов, которых я прежде не видел. «Сейчас на них красовалась форма, только какая-то странная. Вот скажите, зачем на тонкую матерчатую форму крепить толстые листы металла, затянутые, словно в сюрреалистические ростовые бронежилеты, парни, вопреки моим опасениям, двигались очень легко и непринужденно, словно костюм ничего не весил?» «Это что было?» Удивился я, когда они вдруг растворились в воздухе, совершенно не оставив следов. Не шелохнулась ни единая травинка под ногами. «Штурмовой мод. Призрак 3». Тут же отозвался Арне, что-то одновременно кастуя перед собой. Когда вспыхнувшее заклинание под моим удивлённым взглядом впиталось ему прямо в лицо, я только рот открыл. «Движений в окнах нет, но это ничего не значит. Местность выбрана с умыслом, чтобы никто не смог подобраться незамеченным. Так что уверенно, нас уже знают». «Парни, что у вас?» — спросил Арнье, в висящий амулет на шее. Подобные технологии были для меня в новинку, но я прекрасно понимал, что раздавшийся голос из пустоты моментально демаскирует любого разведчика, будь он хоть трижды невидим. И когда из амулета через несколько секунд раздалось несколько щелчков, похожих на обыкновенную морзянку, я всё моментально понял. «Вошли в здание, прочесывают первый этаж. Примерно десять минут, пока пусто». Тут же перевёл этот треск Арнье. «Всё понял», — отрывисто бросил он в амулет, прежде чем отпустить его. Время тянулось невыносимо долго, так как десять минут растянулось почти вдвое. За это время Арне получил ещё несколько коротких докладов. «Приготовиться», — наконец скомандовал Константин, подобравшись. «Они на втором этаже, мы заходим на первый. Бегом марш!» — прорычал он. Я старался бежать, что есть мочи, но по сравнению с остальными безнадёжно отставал. Даже Хлоя приспокойно поддерживала темп наравне с тренированными бойцами Орния. «Сколько раз уже говорю себе, что следует начать тренироваться». «Это если выживешь сегодня!» «Ха-ха-ха!» — -ха", расхохоталась в голове. «Уверяю, тебя ждёт сюрприз!» «Нахрен пошёл?» — зло выдохнул я, выкладываясь на полную катушку. «Ничего, детский организм более гибкий, так что отдышаться у меня выйдет гораздо быстрее». Главное при беге полностью выдыхать воздух из легких, чтобы не заколола в боку. Первыми в широкий проем, где когда-то наверняка были огромные ворота, ворвались Константин с Хлоей, моментально переместившиеся к полуразрушенной стенке. Я, понятно, влетел последним, не забыв активировать защитный амулет и тоже поджаться к остальным. Как по мне, глупейшая тактика при штурме зданий в моем мире — Но сейчас я понимал логику Арне, который в случае внезапного нападения успеет прикрыть всех огненных щитом, который я уже наблюдал в родовом заводе. И только поэтому я беспрекословно выполнял команды того, кто понимает намного больше меня в магических столкновениях. С появлением нас в здании больше никто не произнес ни слова, словно воды в рот набрали. Только изредка слышался еле слышный треск нагрудного амулета Константина, свидетельствовавший о том, что призраки еще живы. Осторожно поднимаясь на второй этаж, я, однако, чувствовал, что что-то не так. Это из разряда, когда ты затылком ощущаешь направление, откуда в тебя вперился взгляд врага, когда сводит лопатки в ожидании неминуемого удара, когда только молниеносные действия могут спасти тебя от смерти. «Костя, щит!» — заорал я внезапно, понимая, что же меня насторожило. «Щит, мать твою!» Треск. Тот самый треск из амулета, который повторился уже третий раз, один и тот же. Три одинаковых команды, отданные через равный промежуток времени, будто кто-то забавлялся. Арнес реагировал моментально. Взметнувшаяся стена, сотканная из чистого пламени, осветила на мгновение площадку второго этажа, заставив меня непроизвольно сжать зубы. Наших разведчиков больше не существовало, поскольку нельзя выжить, будучи разорванным надвое. Всё это я успел рассмотреть, словно в свете огромной фото вспышки, после чего на несколько секунд потерял зрение. Проморгавшись, увидел, будто кто-то или что-то, ударом огромной лапы, просто играючи, развалил со спины двух моих парней, которые до самого последнего момента, вероятно, и не понимали, что они уже мертвы. «Святой Аарон, что же ты творишь?» В нос ударил металлический запах крови, а в следующее мгновение мимо меня пронеслась сияющая молния, обдав знакомой эссенции цветов и заставив снова прищуриться, спасаясь от ослепительного света. Куда-то исчез нелепый деревянный тубус, который Хлоя до последнего несла на плече. Сейчас в её руках переливалось длинное копье, настолько накачанное магией, что для того, чтобы рассмотреть потоки струящиеся спиралями энергии, не нужно быть одарённым. "Теперь ты увидел, что такое штар без ехидно прошептал демон. Им и Янь, Чёрное и белое схлестнулись за утихающей стеной огня. Сияющая Хлоя и какой-то темный большой Но очень проворный силуэт, атаки которого девушка пока успешно отражала. Мать вашу, что это за хрень? Это обещанный сюрприз. Голос излучал удовольствие. Сам догадаешься, кто это. Или тебе помочь? Демон. Выдохнул я невольно, попятившись. И было от чего. То, что сейчас вытворяло это существо, не поддавалось логическому описанию. Непропорционально длинные конечности, которыми демон настолько виртуозно, пытаясь подловить Хлою на малейшем просчёте, что движения его то замедлялись, чтобы все могли рассмотреть клубящиеся мраком когти, то ускорялись настолько, что существо размазывалось в воздухе, полностью исчезая на несколько секунд. Стена огня давно уже опала, но на нас никто не спешил нападать. Арни спешно восстанавливался, бойцы застыли в ожидании, медленно отступая. Их никто не обвинит, что они не бросились спасать девушку, или, проигнорировав бой, дальше пошли обшаривать здание в поисках Ники или Ауриды. Все уже прекрасно понимали, что они живы до той степени, пока демон не разберется с Хлоей, а после примется за нас. Единственный шанс остаться в живых имела только девочка-клирик, продемонстрированные умения которой дали ясно мне понять, что в прямом столкновении с ней, даже после прохождения полноценного обучения, у меня не было ни единого шанса. «Конечно, не было бы. ха <связывая> ха Рассмеялось существо. «Тебя даже клирик пятой ступени заставит умыться кровавыми слезами. Не то, что она!» Голос лучел довольством. «Для меня это маленькая выскочка, возомнившая себя клириком на один розчерк когтя. И ее наставница, такая же дура, решившая, что эта соплячка сможет мне что-то сделать, если я вырвусь на свободу. От слов демона меня прошиб холодный пот». «Раньше он мне таких подробностей не рассказывал, предпочитая сидеть тихо и помалкивать. Так почему он сейчас стал таким словоохотливым? Неужели?» «Всё правильно, бездарок, потому что этого ты уже никому не сможешь рассказать», прошипела тварь. «А когда Ниший закончит с твоей подружкой, тогда он примется за тебя». «Но тогда погибнешь и ты». «Глупец!» — пророкотал демон. «Он станет на колени, когда узрит, на кого пытался броситься, а потом начнёт вылизывать мне ботинки, умоляя взять его на службу. И знаешь, что он сделает потом? Знаешь?» Ха -ха -ха -ха. Истерический смех демона сейчас не раздражал. Он просто повергал в ужас, поскольку я понимал, что так всё и будет. Потом этот нищий снимет с меня браслет, и всё закончится. Хлое тем временем приходилось туго. Сияние, исходящее от девушки и от её странного оружия, которое тоже внезапно оказалось щитом, стало намного тусклее, а двигалась она уже не так легко, обзаведясь несколькими царапинами, но пока ещё не подставившись по-серьёзному. "Костя, нужно ей чем-то помочь", обратился я к орнею, глаза которого были прикрыты, а сам он, казалось, находился не здесь. "Простите меня, господин барон". Его веки распахнулись, Я увидел его светящиеся зрачки, как недавно, когда мы только входили в это здание. Я невольно подвёл вас. «О чём ты говоришь?» – заорал я, толкнув его в грудь. «Я приказываю помочь ей, медиатор хренов. Давай сделаем что-нибудь!» «Огненный щит. Если бы я подал в него меньше энергии, мы были бы уже мертвы. Вместо этого я пожертвовал всем магическим резервам, поняв, кто нам противостоит, чтобы дать Хлое время подготовиться. Сейчас она наша единственная надежда». Поскольку пользоваться магией я смогу не раньше, чем через 4-5 часов. И да, нас отсюда уже никто не выпустит. Наше оружие против них бессильно. Ещё не понимая, о чём он говорит, я повернул голову. Клубящаяся тень, перекрывавшая единственный выход со второго этажа, не приближалась, продолжая оставаться на месте. И я чувствовал полный ненависти взгляд существа, теряющегося во мраке. Да, Арнье и тут оказался прав. Второй демон действительно никого из нас не выпустит. Когда я увидел, что копье Хлои окончательно погасло, сердце пропустило удар, а через секунду ее изломанное тело отлетело на добрые десяток метров, проехавшись по бетонному полуэтажного перекрытия. Она так и не выпустила из рук штар, продолжая судорожно его сжимать. Голос в моей голове торжествующе расхохотался, заставив меня взвыть от переполнявшего меня гнева и бессилия. То самое пакостное чувство, когда ты ни черта не можешь сделать. Ты просто сторонний наблюдатель. Кролик, которому сквозь разогнутые прутья уютной клетки уже вползает голова удава. «Приветствуй своего повелителя!» — заорал в экстазе мой персональный демон. «Склонись же, ниши!» Второй же демон никак себя не проявлял, продолжая контролировать выход на первый этаж. Но я не сомневался... Ему понадобится лишь несколько секунд, чтобы разделаться с моими людьми, и я ни хрена не смогу сделать. Тем временем демон, одолевший Хлою, медленно подходил ко мне, словно понимая, что я здесь являюсь ключевым звеном, проигнорировав моих людей, которые стояли ощетинившись стволами. Он сделал последний шаг, остановившись в нескольких метрах от меня, когда языки тёмной дымки начали терять свою плотность, рассеиваясь в воздухе, словно облака дыма на пожарище. «Моему взору предстал знакомый мне человек, Райт. Тот самый маг, которого не смог одолеть Орнье вместе с парнями тогда на родовом предприятии». «Видишь, а ты не верила. ха Скрипучо рассмеялся Райд, поворачиваясь ко второму демону. «Я же сказал, что он сам прибежит!» Удивлению уже не было места в обуревающих меня чувствах. Все заполонил шок, когда я увидел, кто скрывался за личиной второго демона. «И это очень хорошо!» Промурлыкал Атакову, я знал под именем Илона Штайер. «У нас для тебя есть хорошее предложение, Андер. Ты хочешь спасти своих людей?» «Хочу», — мой голос задрожал. «Что вам нужно?» Когда затрещали выстрелы, я не сразу понял, что происходит, но тело на рефлексах уже совершало кувырок в сторону. Совершенно бесполезный в данной ситуации, поскольку врагами сейчас были демоны, а не люди, пусть даже наделенные магическими способностями. Шквал огня изрешетил Штайер и Райта, в одно мгновение превратив их в дуршлаг. Присев, я с мрачным удовлетворением наблюдал, как пули прошивают их, съели заметными фонтанчиками крови, вылетая из тел, превращая в клочья одежду, уродуя лица, ломая кости. Наконец, сухо щелкнул последний затвор у кого-то из бойцов, став на задержку, и в задымленном помещении, где сейчас нестерпимо воняло только порохом, установилась гробовая тишина через несколько секунд нарушенная странным каркающим скрипом, от которого в жилах леденела кровь. Это смеялось то, что осталось от Райта. «Неправильное решение», — Райт повернул голову в их сторону, только почему-то через левое плечо, отчего его башка совершила оборот больше, чем на 180 градусов. Моментально перейдя в демоническую форму, Райт в мгновение ока оказался возле моих парней, выбросив когтистую лапу вперед. Раздался дикий крик, тут же сменившийся не менее жутким хрустом, и голова одного из бойцов лопнула в его лапе, словно гнилой арбуз. Отшвырнув то, что осталось от бедняги, он с гастрономическим интересом посмотрел на остальных. Еще одно неверное решение, господин Орнье, я убью уже двоих!» — прорычал он. «Тебе понятно?» — Перешел он на крик. Константин не ответил. И сейчас я, смотря на бледные как мел лица, понимал, что нас переиграли, причем по всем статьям. Когда я думал, что это Широ Нонфарон затеял со мной свою игру, я и представить не мог, что мы столкнёмся с двумя одержимыми. И самое страшное в этом было то, что эти неправильные одержимые вели себя вполне осознанно, виртуозно маскируясь под людей. И они не собирались при этом подыхать от слияния чуждых энергетик. «Оставь их, пожалуйста». Мой голос дрогнул. Я смотрел только на Райта, стараясь не уйти взглядом туда, где лежало обезглавленное тело одного из моих бойцов. «Просто скажите, что вам нужно от меня. Зачем всё это? С сестрами понятно, чтобы выманить нас, но остальное... Зачем вам я?» «Ты ещё не понял?» — удивилась Штайер, медленно обволакиваясь тёмной дымкой. Мгновение спустя она стояла с надменным лицом, на которой больше не было ни одного пулевого отверстия, только из одежда могла выдать то, что их пытались убить. «Нам не нужен ты, мальчик. Нам нужно только то, что в тебе. Отдай нам это» и твои люди останутся жить». «Они пришли за мной!» «Ха-ха-ха!» рассмеялся демон в голове. «А я тебе говорил, что рано или поздно я выберусь из твоего сознания. Прощай, бездарок! И да, напоследок хочу сказать, что ниши никогда не выполняют своих клятв. Им клясться нечем, в отличие от высших». «Что мне нужно сделать?» — твердо спросил я, почувствовав, что меня снова начал колотить озноб, а потные ладони дрожать, независимо от моего на то желания. «Ничего сложного», — улыбнулся Райт. «Просто умереть». «Что?» — взревел голос в моей голове. «Да как вы смеете, твари?» Я только успел почувствовать, как в моё брюхо входит что-то невыносимо холодное, склизкое и очень острое. Когда тело рвануло вверх, я почувствовал, что разрез на животе только увеличивается, Ещё немного, и я просто завалю своей требухой весь пол под собой. Мне показалось это очень смешным, я попытался расхохотаться, но лишь начал захлёбываться собственной кровью. «Идиот, сними его, слышишь меня?» — орала где-то вдалеке. «Мы же вместе подохнем, с сними, бездарок, паршивый, клянусь! Я клянусь, слышишь? Именем истинного домена Меогозры я клянусь не причинять!» «Клянусь, тварь, ты такая! Сними эту дрянь не дай мне! Сними!» Из последних сил, чувствуя, что ещё вот-вот и сознание меня покинет окончательно, я посмотрел вниз, туда, где из моего брюха торчали бритвенно острые когти ухмыляющегося Райта, заносящего для удара вторую лапу. «Нет!» — прошептал голос, который я точно не должен был услышать. Это был слабый голос Хлои. «Не делай это, вот Сил хватило только на то, чтобы ещё больше растянуть безумную улыбку, прижать своё запястье к когтю Райта и резко рвануть вниз, легко срезая свою кожу бритвенным остриём до кости. Вместе с чёртовым ремешком блокиратора, шлёпнувшегося на пол вместе с полоской окровавленной кожи. «Наконец-то я свободна!» напоследок расхохоталась в моём сознании, а в следующее мгновение растянувшаяся в вечность тьма взорвалась гневом, и ненавистью.